Глава 12. Над Римом ясная лунная ночь. Неподвижно стоящий над вечным городом полный диск ночного светила обливает нежным матовым светом причудливое здание Капитолия и храмы, отбрасывая черные тени на форум и на колоннады, тянущиеся от священного пути Виасакра, до подножия храма Юпитера. Но не спит столица мира. Слышатся иногда лязг оружия, людской говор или замирающие в темноте шаги ночных путников. Во многих зданиях виднеются огоньки, хотя уже за полночь. На террасе одного из богатых домов недалеко от Капитолия, в тени колон, словно неподвижная мраморная статуя. Видна человеческая фигура это Ирод. Задумчивые глаза его устремлены куда-то далеко на восток, а в уме проносятся мрачные картины его бурной жизни. Да, почти только мрачные. Светлых он не помнит. Разве только тогда они были менее мрачны? когда он еще не знал жизни, когда вместе с братом Фазаэлем и царевичем Антигоном они, почти детьми, учились мудрости в этом большом, страшном городе. Но и тогда, бродя в свободные часы между колоннадами храмов и в тени портиков, или, толкаясь среди шумной толпы форума, он тосковал о далеком Иерусалиме, о выжженных солнцем холмах и Идумеи или о пальмовых и бальзаминных рощах Иерихона. Блаженное время, золотая молодость. Но Фазаэля уже нет на свете, как нет и их великого учителя Цицерона, и тот и другой жертвы рока. А Антигона этот рок вынес на высоту величия, на высоту престола. Сила диких парфян и безумие иудеев возложили царский венец на его голову. О, слепой, безумный, как и Иудеи, рог! А его Ирода, этот слепой рог не зверг в бездну ничтожества. Господин, Бог ночи склоняется на покой, услыхал он вдруг за собой чей-то тихий голос. — Пора спать. — А, это ты, Рамзес, иди спи. Ко мне сон не идет. Раб молча удалился. А Ирит опять остается один со своими мрачными думами. Да, злобный, безжалостный рок. Тревоги войны, вечные тревоги, боевые клики, стоны раненых и умирающих. И везде кровь, кровь. И за все это позор и унижение? Где же счастье? Где это неведомое божество? Раз в жизни показалось, что это неведомое божество переселилось в нее, в его мрямму, И это был обман Рока, горький обман. Теперь, когда он бежал с ними от Парфян в Масаду, там, в Масаде, прощаясь с ними, может быть, навсегда, он слышал рыдание матери, видел слезы сестры, брата Феррора. А она, она была холодна, как мрамор. Для нее, для ее спасения, он помчался из Масады в Петру, палился под знойным солнцем Аравии, среди раскаленных скал и ущелей Петры, чтобы найти помощь. — О, лукавый раб! — прошептал Ирод. — Я вез ему в заложники маленького сына Фазаэля, чтобы взять у него хоть то, что он должен был моему отцу. Так нет! Лукавый араб не допустил меня до Петры, велел возвратиться в Масаду. — О, малих-малих! и ты оказался таким же лукавым, как тот Малих, кровью которого я обогрил морской берег Утира. И вспоминается ему, как он, уже боясь погони, со стороны арабов убегал из Петры, но уже не к Масаде, не к Мариамме, а в Египет, чтобы вымаливать помощью Антония и Клеопатры. Перед ним необозримые песчаные пустыни, и ночью вой Шакалов, а на душе мрак и ужас. Что-то Вазаэль, где полчище варваров, что и Иерусалим. А луна точно безумная остановилась над пустыней, словно погребальный факел над мертвецом. Пустыни мертва, а вой Шакалов. Это вой плакальщиц над мертвецом. Но мертвец этот не степь, а его судьба. Судьба Ирода. Его мертворожденное счастье. Унеслась безумная ночь. Он в Ринокоруре. На него глядит море своими зелеными, бездонными, безумными глазами. Безумие кругом, в нем самом безумие. Но кто это? Это бежавшие от парфяна обломки его величия, участники его позора, безумие и ужас, ужас. Это вестники гибели брата, его могучая голова разбита о скалу. Так вот кто мертвец. Вот кого ночью оплакивали шакалы, его брата Фазаэля. Тени от Капитолия и от храма Юпитера-Статора на Палатине удлиняются все более. Форум также все сплошнее заполняют тени. Луна далеко передвинулась на запад. Ирод все неподвижно сидит в тени колон. Словно мраморное изваяние. Мысли его переносятся от Рино Коруры к Пелузию. И тут все то же Безбрежное море глядит на него своими зелеными, бездонными, безумными очами. Надо ехать этим безумным, безбрежным морем до Александрии, а корабельщики не хотят знать его бывшего величия бывшего. Но его не сбросишь с плеч, как износившуюся мантию, и корабельщики повинуются, везут его в Александрию. О, страна сфинксов и пирамид! Как у него сжалось сердце при виде этих сфинксов, этого величавого храма Озириса! Ему вспомнилось, Торжественное венчание на царство Клеопатры. Это суровое, усталое лицо Цезаря рядом с ее юным личиком. Теперь Клеопатра уже не девочка. Возмужала. А все такая же обольстительная, хотя ее Цезариону уже восьмой год пошел. Мальчик будущий фараон, вылитый Цезарь. Но еще будет ли он фараоном? Одна Клеопатра не забыла прежнего величия Ирода. Не забыла. Она делает ему блестящие приемы, приглашает его быть ее полководцем. Ее полководец. Его Ирода, который водил в битву свои войска. Нет, нет, скорее в Рим. Там Антоний. Он вырвался из объятий Клеопатры, чтобы там, в Риме, решать судьбы мира. Прощай, страна сфинксов и пирамид. Скорее, в Рим. Там должна решиться и судьба Ирода. И вот он в Риме. Но что вынес он среди этого бурного, безумного, бешеного моря? А особенно у берегов Помфилии. Зеленые с седыми вершинами морские горы-волны бросали его корабль в бездну и снова выбрасывали на седые вершины волн. Нептун обезумел от гнева. Трезубец его пенил море, вздымал его, добежавших от ужаса по небу облаков. Безумный бог требовал жертв, и Ирод бросил в море все, что имел. Разбитый корабль его, без снастей, без парусов, с одним нищим Иродом и таким же нищим рабом его Рамзесом, бешеное море пригнало к берегам Родоса.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 Который, по повелению незабвенного вождя Рима Габиния, некогда мчался плечо в плечо, конь в конь, с Антипатром и Иродом, по пятам мятежного царя иудейского Александра, и вырвал из его недостойных рук Иерусалим, положив на месте битвы три тысячи трупов мятежников. Этот юноша герой, теперь зрелый муж, здесь, и здесь же. Тот Ирод, он стоит перед вами. Все взглянули на Антония. Глаза его радостно блеснули. Все угадали в нем юношу-героя. — Но этот Ирод стоит перед вами в одежде нищего, — продолжал оратор. — А то было время, когда он сам раздавал парфиры когда великий Цезарь, словно лев в пустыне, попавший в западню в Александрии, уже считал свою увенчанную лаврами гениальную голову, обреченную лежать на кровавом блюде, подобно голове того, чей мраморный лик вы теперь созерцаете, кто спас эту гениальную голову от меча дерзкого фараона в пламее? И Думей Антипатер, и его юный сын, вот этот самый Ирод, который теперь стоит перед вами в рубище нищего. — Правда, правда, тихо, но внятно, — сказал бледный юноша. — Я слышал это от моего отца великого Юлия Цезаря. Ирод, стоя у трибуны, плакал, закрыв лицо руками. — И кто же все отнял у этого верного доблестного слуги Рима? — продолжал Мессала. Антигон, Идумей, мятежный сын мятежного отца, Иудей — всегда исконный враг Рима, враг наших богов, Иудей — это язва вселенной. И теперь на голове его корона Иудей, Самарии, Галилей. А из чьих державных рук получил он эту корону? Из рук Рима. Как получали и получают ее все цари Востока? Нет, из рук варваров, из кровавых рук тех парфян, которые задолжали Риму, сорок тысяч талантов. Больше! Сорок тысяч трупов, павших в пустынях Парфии вместе с доблестным красом, мощный дух которого варвары залили растопленным золотом. И варвары до сих пор остались неотомщенными. Не позор ли это? — Позор, позор! — пронесся ропот по сенату. — Но Рим отомстит! — С силой воскликнул Антоний, вставая во весь свой рост. — И помощником в этом мщении Риму будет Ирод. — Царь Ирод! — тихо, но властно добавил бледный юноша Октавиан. Впоследствии август, первый римский император. «Царь Ирод», — повторил послушно весь сенат, Аве, Да здравствует Ирод, царь иудейский!» Ирод приблизился к Дум-Вирам и почтительно преклонил колени. «Встань, царь иудейский, и будь другом Рима!» В один голос сказали Антоний и бледный юноша. Ирод поднялся, словно преображенный. Глаза его сверкнули властным огоньком, и в них легко было прочесть смерть Антигона. А теперь в храм для принесения жертвы богам, а затем в Капитолий для внесения в табулярий постановления Сената и народа римского о назначение Ирода царем Иудеи, заключил бледный юноша. Новый царь вышел из сената с властелинами мира как равный с равными. С одной стороны его шел Антоний, а с другой — Октавиан, бледный юноша с глазами сфинкса. За ними следовали сенаторы, консулы и другие государственные сановники. Среди Этого блестящего общества в тогах с пурпурными каймами народ с удивлением видел какого-то неизвестного пришельца в простом бедном одеянии, не то араба, не то египтянина. — Кто это? — спрашивали в толпе. — Это новый Югурта, царь Нумидии.